Игорь Князький. Нейрон. Глава 1. Молодые годы Нейрона. Детство и юность. 15 декабря 37 года в небольшом приморском городке Анций, расположенном в нескольких десятках миль от Рима, в семье Гнея Домиция Агина Барба родился мальчик, получивший, согласно семейной традиции, личное имя Луций. В роду Домицеев и Генобарбов все мужчины носили только два личных имени — Гней или Луций, которые положено было чередовать. Ребенок появился на свет в час рассвета. Так, что лучи восходящего солнца коснулись его едва ли не раньше, чем земли. Потому он был вправе считать себя изначально отмеченным Аполлоном, ведь именно этот солнечный бог посылал на землю свои стрелы, лучи. Печать этого божества действительно будет сопровождать Нерона всю его недолгую, но очень бурную жизнь. Появился он на свет в самом начале правления императора Гая Юлия Цезаря, которого, дабы отличить от его знаменитого предка, гениального полководца-писателя, сокрушителя республики, установившего на её развалинах свою диктатуру, обычно называют просто Гай Цезарь, а чаще употребляют забавное прозвище Калигула. Калигула Уменьшительное от слова каллига так назывались сапоги римских легионеров. Ко времени рождения Луция молодой император правил всего 9 месяцев, поэтому можно даже шутливо утверждать, что Нерон дитя правления Калигулы. Будущее показало, что для такой мрачноватой шутки есть основания. Не случайно ведь в дальнейшем римляне ставили имена этих двух императоров в один ряд. Впрочем, когда Луций до Митции Агенобар продился, никто не додумался бы пророчить ему августейшее будущее. Поскольку мать его, Агриппина-младшая, была сестрой Гая Цезаря, Он приходился родным племянником правищему принципсу, а именно так и именовались правители Римской империи, то есть первые в сенате со времён Августа, её основатели. К новорождённому племяннику Калигула особо тёплых чувств не питал. Характерен такой эпизод, когда Огриппа попросил о дать младенцу имя по своему усмотрению, то тот назвал имя их дядюшки Клавдия. Реально это выглядело злой насмешкой. Бедняга Клавдий имел при дворе обидную репутацию дурачка и был всеобщим посмешищем. Предки Луция имели далеко неоднозначную славу. Род Домиция Фагинобарбов был известен в Риме с древнейших времён. В роду этом было немало подлинно великих сынов римского народа. Семеро из Домициев Агина Барбов были удостоены консульства, один стяжал триумф, двое были цензорами. Прад де будущего императора был борцом за республику и убеждённым врагом Юлия Цезаря. Погиб он в бою с его легионами в битве при Форсале, сражаясь в рядах армии Гнея Помпея Великого. Сын дед Луция Домиция пошёл по стопам отца был соучастником убийства Цезаря, сражался в войсках последних республиканцев Бруто и Кассия. Побывал и на службе у Марка Антония, но не одобряя его связи с Клеопатрой, что многим римлянам казалось изменой, перешел на сторону Октавиана, ставшего после победы над Антонием и Клеопатрой единоличным владыкой Рима под именем Август. Саратник Брут и Кассия сумел породниться с обоими претендентами на высшую власть в Риме. Он женился на Антонии старшей, дочери Марка Антония от его второй жены Октавии младшей, родной сестры Октавиана. От этого брака у него было двое детей: сын Гней Домиций Агинабарп и дочь Домиция Лепида. Гней Домиций Агинабарп Приходившийся к Августу внучатым племянникам, занимал при его дворе достаточно видное положение. В завещании своём Август назначил Агинобарба покупщиком своего состояния и средств. Славу однако доблестный Гней, добывший себе даже триумфальные украшения на войне с германцами, имел прескверную. Биограф Нерона Светоний характеризует Агина Барба как человека гнуснейшего во всякую пору его жизни. К этому стоит добавить, что в ответ на поздравление друзей с рождением сына он воскликнул, что от него и Огриппины ничто не может родиться, кроме ужаса и горя для человечества.